Ануш. Нагэмюш Ханы опускалась ночь, когда путники наконец въехали в город. Лейтенант Немц и Ануш ехали позади всех. В пути Немц обнаружил, что их спутник не солдат. Ануш соскользнула с седла, кобалак упал, и её личность была раскрыта. Армин уставился на армянку. Лейтенант нервно переводил взгляд с девушки на немца. Никто ничего не сказал. Ануш лежала на земле. думая о том, как немец будет её снимать, так же как он снимал мёртвую порзик, спешивший Армин подошёл к ней. Он сунул руку за ворот кителя, и оно сжалось. Хочешь пить? спросил он, протягивая ей флягу. Попей немного. Взяв флягу из его рук, девушка опорожнила её полностью. Ты можешь ехать верхом. Ану шкивнула. Он помог ей сесть в седло, и они опять выехали на дорогу. До гемершаны оставалось всего несколько километров. В темноте были едва различимы главные ворота города. Внезапно путь отряду преградила группа жандармов. Военным приказали спешиться. "Оставайся на лошади", шепнул девушке Армин. "Не разговаривай". Он и лейтенант спешились. "Армин Вегнер", спросил один из жандармов на английском. "Вы арестованы". "В чём меня обвиняют?" Где ваша фотокамера? Немец указал на деревянные ящики, притороченные к седлу. Два жандарма сняли их и поставили на землю. В чём дело? Ящики открыли, и жандармы начали рыться в них. Ваше оборудование конфисковано по приказу полковника Абдулхана и фельдмаршала фон Даргольца. Он кивнул жандармам, и ящики закрыли. Вы расстроили двух очень влиятельных людей, лейтенант Вегнер. Жандарм посмотрел на немца, затем на лейтенанта, потом его взгляд задержался на Ануш. "Ты, слезай с лошади. Хочу вас предупредить", начал Армин. "Если этот солдат спешится, вы не сможете усадить его в седло". "Это не важно, немедленно спешится". Ануш от страха оцепенела. Она попыталась пошевелиться, но не смогла. К ней подошёл жандарм и уже занёс руку, чтобы стащить её с седла. Не трогайте его, крикнул Армин. Он заразный. А что с ним? У него холера. Во время перехода многие наши солдаты заразились и умерли, сказал лейтенант. Мы хоронили их прямо возле дороги. Тогда уведите его подальше отсюда, вскричал жандарм, отступая. Отведите его туда, куда шли. А вы, лейтенант Вегнер, пойдёте со мной. Бросив последний взгляд на товарищей, немец последовал за жандармами.